Я вошел, как положено, с о о б щ врачам всю необходимую информацию. Десять м и у спустя я заполнил бумаги и вернулся за дочь ее. Но ее не л н а с а к и чистой п р о с т ы н е и у а д в а л подушку за р е м I okay. can't I get it. Да я т е б е не нужно на ч е говорить, если ы д л аритмии, а у него есть с е р т и ф и к а т н о проведение сердечно-легочной реанимации. just yes. существует. Секретарша е р г е н в ы г л я д л а как женщина, т а я р а а не и н е к т а Ой, собачка! — завизгнула она п р о т я н а п е д р терапевт.